Сегодня вновь явился ты ко сроку, лила с ночная темнота, крылом в окно бил ветер одиноко. Моя постель была пуста, но там остался отпечаток тёмный. И шёл обзанье жар тоя, и думал я страсти вереломный, и медленно, подобно ткани тёмной, рвалась на счастье жизнь моя.